Глава 6. Дежурные блюда. Краткое содержание главы. Голубая бездна тускнеет в пластиковых лотках с рыбным филе. Атлантическая треска свергает с пьедестала Христофора Колумба. Посетители ресторана колеблются, не зная, какое блюдо выбрать. Представьте себе обычный ресторан на берегу моря с оранжевыми сервировочными салфетками на столиках, зонтиками с рекламным логотипом и видом на порт. Официант приносит меню. Я считаю, что поход в ресторан доставлял бы огромное удовольствие, не включая он ужасный этап выбора. Перед тем, как махнуть рукой и заказать то же блюдо, что сосед, многие нерешительные посетители, и я в их числе, утомительно долго колеблются, терпя все муки принятия решения. Снова и снова перечитываешь названия дежурных блюд на чёрной доске, боишься в конце концов почувствовать себя буредоанным маслом и тебе неловко перед официантом, которому в какой-то момент надоедают твои нескончаемые колебания. Что взять? Закуску и горячее или горячее и десерт? Впрочем, если мы на берегу моря, вот что уж заказать рыбу. На доске с дежурными блюдами написано: филе сибаса и рис с шафраном. В шотландских водах на глубине 550 м человеческий глаз увидит только черноту. К счастью для морского окуня, он же во Франции сибас, его глаза жёлтые и огромные, различают в этой темноте всё. У окуня але кожа, но поскольку в глубине моря этот цвет полностью исчезает, он кажется там тёмным и его как бы и нет. Он видит, а его не видят. Такова жизнь окуня, которую он проживает в глубине рифов, всегда настороже. И он многое повидал со дня своего рождения, потому что эта рыба живёт долго, до глубокой старости, иногда более 100 лет. Морская пучина способствует сохранности организма. Дно рифов в холодных водах выстелено веерами и кружевами чёрных кораллов, которые растут в тьме. Мягкие и тусклые соцветия лафелий, полупрозрачные гаргоны и бледные анемоны образуют призрачный ландшафт, который время от времени пересекают словно блуждающие огни фосфоресцирующие рыбы. До таких глубин солнце не доходит, поэтому там нет растений. А животные, лишенные питательного разнообразия растений, растут крайне медленно. Кораллы не могут выращивать мелкие водоросли из-за оксантеллы, которыми обычно питаются, так что им приходится ждать, пока подводные течения принесут им микроскопическую добычу. Их ветви вырастают за год всего лишь на миллиметр. Рыбы, обитающие в их рифах, тоже живут неторопливо. Лишь через 20 лет морской окунь становится зрелой особью. За своё долгое детство он избежал без особой спешки многочисленных опасностей и научился срывать коварные планы европейского морского чёрта. Эти коричневые, покрытые уродливыми наростами рыбы, похожие на сплющенную жабу, умело маскируются. Их на первый взгляд не отличить от морского дна. Глаз молодого неопытного морского окуня сразу цепляет фосфоресцирующий плюмаж, покачивающийся на дне, словно игрушка из перьев, которая сводит с ума кошек. Ему любопытно, что это такое, и неосторожный окунь не замечает морского чёрта, который находится под плюмажем и управляет приманкой с помощью длинной нити у себя на голове. Окунь подплывает поближе, И подводному рыбалову остаётся только быстро разинуть рот и втянуть свою жертву вместе с мощным потоком воды. 42 000 лет назад аборигены Восточного Тимора изобрели ловлю рыб удочкой. Однако найденные ископаемые, относящиеся к меловому периоду, доказывают, что морской чёрт занимался ею в пучине океана уже 130 миллионов лет назад. Морской окунь, подрастая, часто встречал и огромные стаи колючих акул или катранов. Эти маленькие, длиной около метра акулы с красивыми зелёными кошачьими глазами и боками, отливающими медью и усыпанными перламутровыми пятнами, плавают элегантно и медлительностью. Особенно беременные самки, которые вынашивают малышей больше 2 лет. Это самая длительная беременность в животном мире, даже более долгая, чем у слоних. Молодь, покидающую матку мачери, называют щенками, другое название катрана морская собака. И они выглядят точной копией взрослых акул. Когда сорок лет назад морской окунь был молодым, он встречал огромные косяки, состоящие из нескольких тысяч катранов. Сегодня они ему не попадаются. Иногда в более мелких местах рифа, где глубина не больше двухсот метров, окунь видит странное существо – танкоклюву кайру – Эта птица летает под морской поверхностью, хлопая крыльями и погружается в воду, чтобы полакомиться морскими червями. Чёрно-белая кайра, напоминающая спокойного пингвина, на самом деле закалённый мореплаватель. Весь год она проводит в открытом море, ныряет, задерживая дыхание на рекордную глубину и возвращается на землю только раз в году, чтобы свить гнездо на вершине скалы. Первый в жизни прыжок с высоты, когда она бросается в пустоту, чтобы попасть в лежащее внизу море, прививает к Айри иммунитет против страха. Но вот в какой-то момент тишину морской пучины нарушает скрежет. Это железные траловые доски скребут по рифу на бешеной скорости, и от них никому не укрыться. В своей обширной корзине трал уносит все, оставляя за собой лишь дорожку ила. Потребуется тысячелетняя тщательная работа полипов, чтобы восстановить риф и века медленного роста морских окуней, чтобы снова заселить его. Но трал неумолимо возвращается по 10 раз за год, всегда оставляя за собой такие же шрамы. На палубе, раскачивающейся от морской зыби, из нейлоновой сетки трала вываливается гора растерзанных существ, которых тут же подвергают сортировке. Корал и заблудившаяся кайра и большая шевелящаяся гора того, что не представляет коммерческой ценности, отправятся в кильватерную струю. Руки в перчатках роются в том, что осталось. Очищенную и выпотрошенную рыбу сразу замораживают. Морской окунь превращается в белое филе с лукавой этикет бас. Это название известнее и более привлекательно для клиентов, а значит, лучше продаёт продукт. Колючих акул очистят от кожи лишь от хвоста и головы. тоже переименуют, и гордая акула превратится в розовый цилиндр, наделенный у французов именем Сауманет. Ее станут готовить в столовых, как рыбу в панировке, дети будут кривиться, поедая ее, а она поделится с ними своим рекордным содержанием ртути. Морской черт выглядит слишком устрашающе для прилавков, поэтому от него останется только хвост, получивший у французов название Лот-Налим». Ярко-красное одеяние морского окуня, ничтовство косяков катрана, хитрые уловки морского чёрта один взмах трала, и всё это разнообразие превращается в гору стандартного розового мяса. Творческий гений человека в действии. Нет, не нужно нам дежурное блюдо, лучше поищем что-нибудь в меню. Треска под соусом вьёрш менее рискованна, чем незнакомая рыба. Треска это надёжная ценность. Белое мясо и отсутствие костей гарантируется зона кулинарного комфорта. В 15.000 км к востоку в Китае работницы у конвейера что-то впрыскивают шприцами в филе, движущееся перед ними на конвейере. Что они впрыскивают, им неизвестно, технологическая тайна. Но мы-то знаем, что это коктейль из фосфатов. Работницы не задумываются, не откуда рыба из далёкой Северной Атлантики. Никуда она отправится. на прилавке европейских магазинов. Благодаря фосфатному косметическому уходу треска будет выглядеть соблазнительно белой с жемчужным отливом, а рабочая сила, осуществляющая этот уход, стоит так дёшево, что затраты на дальний перелёт туда-обратно оправдываются. Углеродный след этих перелётов лишь заставит чуть быстрее таять лёд, под которым живёт треска и который защищал её до сих пор. Треска всегда путешествовала бок о бок с человеческой цивилизацией. В нашем морозильнике, где она вновь обретает родные льды, разыгрывается последний акт ее истории. Истории путешествий, древней, как сама Европа. Истории рыбы, которая открыла Америку и спровоцировала войны и революции. Треска. Обитает в холодных морях, в окрестностях полярного круга. Чтобы продержаться арктической зимой, вытерпеть шесть месяцев полярной ночи и мороза, Она образуют большие стаи, которые всё лето отъедаются моллюсками и ракообразными. Благодаря чему мясо трески становится жирным и богатым белками. Викинги поняли это и с тысячелетнего года начали вылавливать треску и создавать её запасы. Расплющенная, высушенная и просоленная треска получает название клипфиск или бакаляо. Потеряв 80% своего веса, она сохраняет нетронутую калорийную ценность и может храниться более 3 лет. Так что клипфиск оказался незаменим для плавания на драккаре Эрика Рыжего. Викингам он служил источником энергии, необходимым для набегов на европейское побережье. И вот, как раз грабя поселения на берегах Бискайского залива, они и поделились с басками рецептом превращения трески в бакаляу. Сушёная треска была радостно принята европейцами в те времена ревностными христианами. Они ели рыбу каждую пятницу и во время всех постов, но не пользовались ни морозильниками, ни услугами компаний по доставке продуктов на дом. Начиная с конца средневековья, сушёную треску поставляли всей Европе. Она превратилась в главный рыбный продукт и ввела в обиход такие блюда, как рыба под прованским соусом айоли, треска по авернски и тысячу других рецептов из бакалао в регионах, куда даже в ледниковый период никогда не заплывала ни одна живая треска. Прибыльность торговли бакалао поддвигла басков на поиски огромных скоплений трески, о которых они знали из легенд викингов. Предполагалось, что их, видимо, невидимо у берегов мифической земли под названием Винландия, расположенной в неизведанных краях далеко на западе Атлантики. Поэтому примерно в 1390 году охота на треску привела басков в Канаду, к Ньюфаундленду и Новой Шотландии. Они открыли новый континент и, главное, потрясающее место ловли трески, секрет которого ревниво оберегали. Их находка была нанесена лишь на несколько тогдашних карт. Хорошим местом для рыбной ловли никто не намерен делиться. 100 лет спустя, когда в открытое море вышли каравеллы Христофора Колумба, их трюмы были набиты бакаляу и трески, выловленной басками в Америке. Вместе с ежедневным меню моряков эпохи великих географических открытий сушёная треска распространялась в каждой завоёванной колонии. Она на антильских островах и в Западной Африке её обожают по сей день, готовя из неё крокеты или тьебудьен. Португальские завоеватели, прозвавшей бакалью верным другом, экспортировали этот полуфабрикат в Бразилию и Кабо-Верде. Торговля сушёной треской вышла на мировой уровень. Вооружённые конфликты между европейскими метрополиями за контроль над рыболовецкими гаванями в Квебеке и на Ньюфаундленде, где выгружалась драгоценная рыба, длились четыре века. Это была эпоха Ньюфаундлендской ловли трески. На борту больших трёхмачтовых кораблей моряки отправлялись в дальний уголки океану полярного круга, чтобы забить трюмы белым золотом филе с гарантией без костей. Благодаря этой рыбе разбогатели первые американские штаты. Бакалея была главной статьёй экспорта в Массачусетсе и стала одним из официальных символов штата. Деревянная фигура священной трески висела у представителей штата в Бостоне. А в это время во Франции потребление сушёной трески настолько подняло цену соли, что король ввёл соляной налог, спровоцировавший в 1789 году кое-какие народные волнения, вошедшие в историю вплоть до 20 века. Изобилие трески казалось неиссякаемой манной, какую способен послать лишь бескрайнее пространство океана. Способ её ловли не менялся со времён викингов. Удочки с крючками забрасывали с плоскодонок, маленьких лодочек, которые доставлялись в район промысла большим парусником. Изобретение двигателей и морозильных установок не могло не прикончить курицу, несущую золотые яйца, или точнее, золотую икру. Вместо удочек, ловивших рыбу точечно, с уважением к морским глубинам, в них стали вторгаться тралы, которые вытаскивали сразу целые косяки трески. Чтобы оставаться конкурентоспособными, надо было добывать всё больше и больше рыбы, то есть не щадить и молоть и насыщать рынок, даже если будет потребляться не весь улов. Разграбление стало синонимом выгоды. При ежегодном объёме вылова в 2 млн тонн рок изобилия безотказно кормившей человечество в течение 6 веков, истощился за одно десятилетие. Косики и трески не вернулись. Их место обитания захватили омары, бывшие когда-то добычей трески. Теперь они воспользовались резкой переменной ситуацией и принялись мстить, пожирая икру трески и препятствуя восстановлению ее численности вопреки принимаемым мерам защиты. Сейчас в океане вокруг Ньюфаунленда сохранился лишь один процент от всего количества когда-то плававшей тут трески. И большинство запасов в других частях Атлантики тоже сокращается, ведь эта рыба остаётся самой потребляемой во Франции. Надёжная ценность с гарантией без костей. Поэтому, словно бы в продолжение традиций больших путешествий, последние представители трескового племени летают в Китай с специально оборудованным бортом, а потом возвращаются напичканные добавками и отягощённые печальным финалом своей историей. Ну что выбрали? Офицент едва скрывает нетерпение. Пожалуй, в этот прохладный вечер вам хочется чего-то более сытного, чем треска. Почему бы не заказать это летели с лососем? Это сочное блюдо со сливками будет таять во рту. Бесконечные капли стучат каждый день по воде и наполняют шумом норвежский фьорд. Капель напоминает звук мартовского града, но продолжается круглый год. Этот дождь гранул беспрерывно обрушивающийся на садки аквакультурного предприятия. Лосось может не заботиться о своём пропитании. Причитающийся ему гранулированный корм, он получает утром, в полдень и вечером. Но он не хочет его есть. Истеник гонит его на охоту за кальмаром и анчоусами, а вовсе не за гранулами. А их всё бросают и бросают. Они приправлены навязчивыми ароматами феромонов, которые заставляют лосося поедать искусственный корм, несмотря на отсутствие аппетита, и вовлекают вместе со 150 тысячами сородичей из садка в безумную лихорадочную толкотню ради безвкусной еды. Сыплющиеся гранулы падают на дно, оттуда поднимается мерзкая зловоние. Малейшая царапина на плавниках от соприкосновения с проволокой садка в этой мутной воде моментально инфицируется. Наш лосось и его товарищи болеют ежедневно. Кроме вторника, потому что по вторникам вода приобретает вкус антибиотиков, и некоторые рыбы неожиданно выздоравливают. Лососям по их рыбной природе не положено знать, что такое вторник. Однако для них это день приёма эликсира молодости. Тогда идущая с запада зыбь достигает фьорда, садок для выращивания лосося начинает качаться, и эта качка вызывает головокружение. Стоит подойти одной более высокой волне, и наш лосось инстинктивно умывает воздух и падает в воду по другую сторону ограждения. Он понемногу знакомится с чистой водой, которой никогда не знал, следует морским течениям, встречает странных лососей, стройных и диких, присоединяется к их пиршествам, поглощая анчоусов в бурных завихрениях клубящегося планктона и радужных гребняков. Но на этих новых просторах нет вторников. И старые болезни опять набрасываются на лосося. А вскоре пушистые пятна микозов заражают и диких сородичей, беззащитных против агрессивных грибков. Наш лосось, возможно, все-таки выживет и весной ощутит зов инстинкта, приглашающего подняться вверх по течению реки, полной воспоминаний, чтобы попасть в ручей, где он появился на свет, и, в свою очередь, дать жизнь новому поколению. Но он родился не в ручье, а в пластиковом чане, и «Поэтому наш лосось будет блуждать в поисках запаха родного поливинилхлорида. Не найдя его, он поплывет вслед за другими, которые знают, куда двигаться. Быть может, ему даже удастся вместе с ними преодолеть все препятствия и плотины, и сети, и пройти вверх по течению неизвестной ему реки, с досадой ощущая себя самозванцем». Там он вместе со всеми будет участвовать в любовных играх и подарит жизнь поколению искусственно выращенных лососей, таких же потерянных, как он сам, которые вряд ли когда-нибудь доберутся до моря. «О, простите, но мы только что подали две последние порции итальятелли», — вздыхает официант, делая вид, будто смущен. «И тогда вы принимаете окончательное решение. Жареную курицу, пожалуйста». В открытом море у берегов Перу сеть захватывает косяк анчоусов размером в несколько километров, а заодно несколько дельфинов и мант, устроивших пир в гуще стаи. Тысяча шестьсот тонн за один раз – это прибыльно. И неважно, что сеть раздавила массу мелких рыбешек, все равно никто их не будет есть. Перуанские анчоусы костлявые и содержат много горького жира, поэтому людям не подходят. Но у них есть то преимущество, что они перемещаются большими косяками – вытяну всё это на сушу, из них сделают муку и будут откармливать ею цыплят-бройлеров.